Горим! Духов день 28 мая 1862 года выдался солнечным, теплым. Ветерок прихватывал, но казался не страшным летним. Холода откатили, ледяные дожди схлынули, облетела черемуха, сирень еще доцветала. По широким аллеям летнего сада Текла праздничная толпа. Сквозь гомон голосов, смех, вскрики булькала музыка. В разных концах парка играли духовые оркестры. Мраморные нимфы и музы рассеянно глядели, как точно в танце степенно приподнимаются над аккуратными лысинами черные шляпы Циммерманы, плавно качаются зонтики-парасольки и женские шляпки. Как ветер колышет голубые и розовые ленты, Завязанные под нежными подбородками. Вспыхивают околыши фуражек, Приказчиков и чиновного люда Пестреют головные платки. Нет-нет, да и вынырнуты с цветной реки Суровые бороды староверов Не удержались и тоже пришли на гулянье Тешить беса. Дамы бросают друг на друга зоркие взгляды, высматривают, что нынче носят. Сынки, незаметно отстав от родителей, огрубевшими голосами сговариваются, как сподручнее бежать от старших, да и махнуть на минеражки. Так петербуржцы называли лечебницу с минеральными водами в новой деревне, в которой с 1834 года действовал и сад с буфетом и музыкой. На одном из местных балов побывал и Пушкин с женой, а с конца 1850-х открытый театр с живыми картинами и акробатами. Шныряют лавочные мальчишки, и у них выходной. Цветочные ароматы перебивает тяжелый запах пачулей дегтя деревянного масла. Праздно, приподнято, возбужденно... Наконец-то тепло, и после вчерашней Троицы выпал еще один праздник. А тревожные слухи, что на Троицу непременно подожгут опрашку, не подтвердились. Пустая трескотня. Но в начале шестого часа кто-то крикнул высоким тенором: «Пожар!». Через мгновение снова уже густо басовито «Апраксин горит!». А праксинцы заозирались. «Апраксин двор! Толкучий! Горим!» Неслось уже отовсюду. Утратив и величие, и степенность, мужчины бросились к выходу спасать товар. Началась давка. Карманники не терялись, подхватывали бумажники, рвали цепочки, драли серьги из ушей, с кого-то тащили бурнус, с барышень шали с брошками, с мужчин сдергивали жилетные часы. Музыканты еще играли, но уже в разнобой потеряно, пока их совершенно не заглушили брань, вопли, рыдания, женский виск. Те, кто вырвался, наконец, на Невский, все еще, надеясь, не веря, застывали, из середины опрашки тянулся густой черный столб дыма, затмевая солнце и небо, воняло гарью, рынок смердел, на каменном мосту, Уже толпились загруженные загруженной вещами вазы, когда успели. Мелькали помертвевшие от ужаса лица. На самом рынке царил хаос. Все улицы и переулки, что вели на Садовую, были запружены снующими людьми, каретами, телегами с мебелью. Ножки стульев торчали вверх, громоздились тюки с товаром, оплавленные зеркала печально глядели в медленно смурневшее небо, Полицейские метались, расталкивая народ. «Дорогу!» «Какое там?» Лошади держали, пожарные с бочками воды не могли пробиться, цеплялись за мебель, вставали, чтобы не подавить людей. Глухие удары, звон скрежет. На улицу летели шубы, сапоги, картонки, отрезы сукна, подушки, исподние... Ловкий и худенький паренек лес по водосточной трубе. Два плотных бородача, явно отец и сын, выламывали двери лавки. Дюжий молодец в праздничной красной рубахе зачем-то сбивал вывеску. Кто-то пытался помочь, кто-то норовил украсть, кто-то, потеряв рассудок, пробивался сквозь толпу бормоча несвязное. Вдруг крикнули злобно. «Вот же, вот поджигатель! Лови!» Толпа рванула за молодым человеком с большим мешком, из которого тянулась струйка темного порошка. Остановили быстро, окружили кольцом. Парень в низко надвинутом картузе, бледный как полотно, не убегал, что-то пытался сказать. «Да кто его слушал?» «Сбили картуз. Рыжий! Рыжий и есть!» Толканули мешок, порвался содержимое, посыпалось прямо в тлевшую под ногами ветошь, и полший огненный язычок сейчас же угас. Не порох, песок он тащил, тушить, эх, беги проворней, разошлись разочарованно сразу, без лишних слов, и в тот же миг сгинул рыжий с мешком. Пылал и соседний щукинский рынок. В птичьем ряду метались куры, горько пахло паленым пером, клетки заперты, хозяев не видать, клокотали индюшки, голосили петухи, гоготали гуси, на глазах превращались в обугленные тушки. На Садовой шло другое веселье. Народ, окружив разорванные кули со сладостями, ссыпал в карманы орехи и пастилу, черпал чай горстями — «Взять съестное не грех, все одно пойдет прахом». Молодые ребята из приказных уже набрели, знали, на запас водки и шагали красные бешеные. «Кто поджег?» Там и здесь вспыхивал злой шепоток. «Опять поляки! Студент балует, только попадись!» На фонтанке торговцы сбрасывали товар, На подходившие к берегу барки и лодки Сквозь чугунную решетку гранитной набережной Летели ружья и картины, миски и горшки Вспыхнул дровяной склад в Апраксином переулке Загорелись окружавшие рынок дома Жители, обезумев, выталкивали из окон перины Выбегали в шубах и теплых пальто С иконами и шкатулками под мышкой Ветер делался все сильнее И гнал пламя дальше на Министерство внутренних дел. Вот уже огонь лизнул его крышу. Еще миг охватил и здание. Белые бумаги полетели по набережной, а пламя перекинулось через Чернышов мост. Розовое зарево дрожало над черными обгорелыми трубами. Сиреневело небо, толпа погорельцев гудя валила к мосту. Вдруг крики проклятия вой стихли и подернулись восхищенным рыдающим выдохом. «Ура!» К Чернышеву мосту прискакал верхом император. Осунувшийся белый, скорбно глядел он на свой народ на алое сияние, осветившее ночь. «Ура!» не смолкало. Народ тянул к нему руки, бабы падали на колени, голосили, плакали, «Кормилец! Спаси!» Сгорело все до последней ниточки. Глаза государя налились слезами. — Довольно. Я бросаю перо.